Третье – блокирование экспрессивных тенденций, ассоциирующихся с проблемными эмоциями. Как я уже упоминала, изменение эмоционально-экспрессивного поведения может быть эффективным средством изменения эмоции, которую переживает индивид. Поэтому полезно инструктировать пациента, чтобы он постарался физически выразить эмоцию, противоположную той, которая вызвана экспозиционными раздражителями, например, сосредоточиться на релаксации лицевых мышц, затем слегка улыбнуться. Зачастую пациенты сопротивляются этой процедуре, поскольку опасаются, что при релаксации лицевых мышц расплачутся. Большинство пациентов с ПРЛ очень боятся и или стыдятся собственного плача. Возможно, терапевт должен действовать осторожно и постепенно. Работа над положениями тела, которые выражают определенные эмоции, также может быть эффективной. Положение головы, плеч, рук, туловища и ног имеет большое значение для выражения эмоций. Очень часто терапевту приходится давать пациенту очень подробные указания относительно того, какие именно изменения ему следует произвести. Терапевт может посоветовать пациенту тренироваться перед зеркалом. Проблемы с образом собственного тела, особенно размерами, всегда были острыми для тех пограничных пациентов, с которыми мне довелось работать. Поэтому терапевт должен действовать с особой осторожностью и деликатностью. Как уже упоминалось, важно подчеркнуть разницу между маскировкой и релаксацией, изменением выражения лицевых мышц и положением тела. Обычно при этом терапевту необходимо уделять много внимания ориентированию пациента. Очень важно понимать, когда нужно инструктировать пациента относительно изменения его эмоционально-экспрессивного поведения, а когда нет. Правило достаточно простое. Если в качестве цели изменения была выбрана эмоция, вторичная по отношению к первичной эмоции, например, боязнь страха, стыд, гнева, клиницист должен произвести пациенту терапевтическую экспозицию первичных эмоциональных сигналов, страха и гнева соответственно. В этом случае цель Не изменять выражение первичной эмоции, а произвести пациенту экспозицию первичных эмоциональных раздражителей, в том числе соматических, ассоциирующихся с выражением эмоций. При боязни страха нужно блокировать избегание сигналов страха. Если пациент стыдится гнева, нужно блокировать утаивание гнева или извинение за гнев. И наоборот, если целью для ослабления выбрана первичная эмоция, например, дисфункциональный первичный страх или гнев, терапевт должен ориентировать пациента на изменение эмоциональной экспрессивности.